Глава пятьдесят первая. Я поспешно доживала остатки рулета и пробормотала. «Куда?» «Ночь ведь на дворе». «Не страшно». Его взгляд опустил на мою дурацкую пижаму. Просторную футболку и штаны со звездами и медведями. «Обещаю не выпускать тебя из машины». «Хорошо, что рулет я доживала» потому что после такого ответа он точно полез бы не в то горло и эффективно меня придушил. Слова уварова прозвучали настолько двусмысленно, что я пока никак не могла сообразить, они меня напугали или или наоборот. Подожди! На время меня все-таки отвлек неземной десерт, который так и манил плюхнуться в него прямо лицом, наплевав на всякие вилки. Так это это все твоих рук дело. Муж вышагнул из теней на свет, но к столу приближаться не стал. Так и стоял у порога, уцепившись большими пальцами за ременные петли на поясе джинсов. Меланжевый свитер голубой вязки, кажется, делал его плечи еще шире и всю фигуру внушительнее. «А у тебя были какие-нибудь варианты?» Я похлопала глазами. Теперь все мои догадки казались мне совершенно дурацкими. «Ну...» но... «Я думала, может, это Ирина Геннадьевна?» Уголок четко очерченного рта приподнялся в усмешке. «Ирина неплохо здесь зарабатывает, но уж точно не столько, чтобы без особого ущерба для семейного бюджета время от времени отсылать личный самолет для доставки свежей итальянской выпечки в Москву». Моя челюсть наверняка отвисла сама собой. Какое-то время я просто молчала, позволяя информации отсесть в мозгу. «Вы только посмотрите на него». «Впечатлить, что ли, пытается?» «Выпендрёжник», — тихо пробормотала я, разглядывая заморский десерт. Просто в голове не укладывалось. Грешин пожал плечами супруг. Проклянешь меня за это позже. Можем ехать!» Преодолев нечеловеческое искушение, я отложила-таки вилку и в большой нерешительности уставилась на свою пижаму. «Слушай, не знаю, что ты задумал, но... не в этом же я поеду». Взгляд Уварова странно потемнел, и он качнул головой. «Не переодевайся, серьезно. Нет необходимости». И я почему-то не стала больше задавать никаких вопросов, пусть приглашение, особенно после всего случившегося, звучало до безумия странным и неожиданным. Но от него веяло обещанием приключения. Я это чуяла каким-то шестым чувством, и оно меня не подвело. Спустя полчаса езды по ночной трассе мы оказались в том самом поселке, где недавно смотрели первый готовый коттедж. С тех пор количество готовых к сдаче домиков выросло, включая какие-то безумно люксовые модели. К одному из таких вела романтично посвеченная фонариками дорожка. «Хозяйская — Хозяйская вотчина! пояснил муж, приглашая внутрь. Вокруг стояла ночная уютная тишина. Но в паре строений горел свет и мелькали тени рабочих. Стройка здесь велась круглосуточно. Интерьер соответствовал экстерьеру, темное дерево, темный камень, матовые поверхности, вставки из металла под бронзу. Бесконечно уютный дизайн. Коридор с квадратными нишами, в которых мерцали желтые пузатые светильники, вывел нас в громадную кухню, с ними не громадным окном на веранду. Отсюда открывался роскошный вид на весь коттеджный поселок. Это бесподобно. — прошептала я, жадно рассматривая окружавшую меня высокотехнологичную сказку. — Рад, что оценила! — сухо отозвался Уваров, проследовав к гигантскому столу-острову. — Но я не только это хотел тебе показать! Я подошла ближе. На столе лежал здоровенный чертеж и пара других поменьше. — Сейчас мы обдумываем вопрос организации и питания. Будет несколько вариантов, но... Один из чертежей он придвинул ближе ко мне. Я не хотела бы ставить тут какую-нибудь попсовую блинную или кафе, да и в целом заводить сюда сторонний бренд». Все еще недоумевая, о чем он вообще говорит, я разглядывала чертеж, когда он опустил поверх него эскиз аккуратное одноэтажное строение под стрину с вывеской в виде пышного кекса и надписью по фасаду «Полина». Что-то булькнуло у меня в горле. Я рассматривала красивый пастельный рисунок и чувствовала, будто выскальзываю из реальности. Это. Что-то вроде сети именных кондитерских. «Сети?» — прохрипела я. Уваров кивнул с таким отстраненным видом, будто и не он вовсе дарил мне мечту, будто он был всего лишь посланником. Это просто набросок, чтобы ты понимала. Тут все можно менять. Цвет, вид. Вместимость, мощности. Время есть. Ее не обязательно открывать к сдаче объекта. Но в рекламе мы кондитерскую укажем как эксклюзивный бонус. Разогреем аудиторию интегрирующими промо, а позже устроим для нее отдельную церемонию открытия. Сложно. Очень сложно все это было охватить за раз. Очень сложно сообразить, зачем, как и почему он все это делал. У меня натуральная земля из-под ног уползала, От одной только мысли. Я не... Прости, я не понимаю. От тебя никаких особых навыков не потребуется, но ты всегда можешь включиться в работу на любом из этапов. Если тебя тут что-нибудь заинтересует, помимо готовки, франшиза твоя выстраивается под тебя. Нет, сейчас я окончательно отключусь. Я отвернулась от чертежей и попыталась перевести дух. «Может, если я не буду на них таращиться, смогу хоть на секундочку вернуться к реальности?» Медленно помотав головой, я приготовилась заглянуть мужу в глаза. «Я не об этом. Я... я не пойму, откуда все это и... и зачем? Это же царский совершенно невообразимый подарок! Почему тебе вообще пришло в голову его мне дарить?» И, наконец-то, отважилась поднять на него взгляд. Муж смотрел на меня пристально, почти жадно. Боюсь, ответ тебе не понравится.